Чем вы так прижала Артура и его мамашу, что вы готовы пойти на преступление лишь бы ни всколола история с пустынным сколозубом? Вы же сами видели, какие они сволочи, знали, как Артур распорядился вашим подарком, ведь за коленание доверия ваших рук дело. Вы знали, что этот козёл морочит голову девчонкам бессовестным ранём, использует её, как хочет, и потихоньку добирается до её состояния. Знали, зачем и почему им понадобилось от меня избавиться. Извините, Печально пожал плечами дедушка. Конечно, я знал, что он негодяй, и подозревала, зачем ему доверие окружающих, но у меня не было выбора. Много денег с меня не возьмёшь, особенно после того, как обокрали. Вот и пришлось расплачиваться услугами. Послушайте, а вам не дешевле было просто обнародовать инцидент и уплатить ему положенную по закону компенсацию? Не в компенсации дело, вздохнул Мак. Денежный вопрос можно было бы решить, так как мы оба погрешили против закона. Но это заклинание, оно, если кто не заметил, комплексное, содержит элементы трёх разных школ: призывание для определения внешнего облика, трансморфия для собственного превращения, а для сохранности артефактов в полуживом состоянии. Метер-Элихандр снова вздохнул. Некромантия, догадался Мафей, между нами Именно из-за этого я так и не обнародовал своих исследований. Артура так как мог догадаться, удивился Кантор. Мафий специалист и то не заметил, пока вы не сказали. Если бы мне дали время обследовать, я бы заметил, возразил Эльф. Я полагаю, Артура скоренько сбегал куда-то проконсультировался и по остаткам ауры запрещённую школу учуили. Вот на этом он теперь меня и доит. Если все, что люди делают плохого друг другу, можно как-то уладить компенсациями, то некромантия – это однозначно тюрьма. А если меня посадят, то что будет с Лолой, которая все еще формально считается женой Артура? Пока я на свободе, он не решается предъявить свои права на имущество, так как законность их брака без моего согласия – вопрос очень спорный. И если по этому поводу судиться, брак, скорее всего, признают недействительным. Но если я получу срок за некромантию, права опеки автоматически перейдут супругу. Представляете, что тогда будет? Мафия и Кантер переглянулись. Мистер Олиц в очередной раз выругался, а принц с отвращением произнёс: "Хм. Но ну надо же, он и этого успешно наду. И это при такой мизерной тяне и таком явном недостатке ума. Вот что значит наглость. Они взяли объяснить точнее, встревожился метр Лихандра, которому крайне неприятно было догадываться, что речь идёт о нём и на дули именно его. Да их брак и так не действителен. Артура женат. Вы думаете, почему он при таком раскладе не упёк вас с первый же день? Я думал, регулярно даить ему выгоднее, развёл руками почтенный метр. Да нет, судя по тому, какие фиалки он суёт за ухо Ольги, ему нужен большой кусок и сразу на обновление репертуара и раскрутку. Он ведь собирается петь, а не управлять отелем. Продав ваш собнячок, он нужную сумму получил бы. Но такой поворот дел не понравился бы некоторым людям, подхватил мафий. Персоналу, который уволят, родителям пациента, которых выставят на улицу, тем же мистикам, которые лишатся части клиентов. Стоило кому-то из них воспротивиться, хоть чуть-чуть копнуть или обратиться к толковому юристу. Кстати, о толковых юристах, вспомнил Кантер. Может, сбегаешь за королём? А то мы с тобой за одним числом советы давать гораздо. А вот как извернуться, чтобы прижать Артура, не подставляя ни Метра Алехандра, ни Раситу, вряд ли придумаем. Я, например, не знаю, что Вортон не полагается за многожёнство. Что за за шантаж? Опять же, те, кто в розыске за некромантию, подлежат экстрадиции из гмистралии или нет. А его величество знает, он мигом нашел бы вариант, при котором все белый и пушистый. Один Артура во всем виноват. — Думаешь, у него уже совещание закончилось? — засомнимался Мафей. — Так проверь. — Господа, вы с ума сошли, — сполошился мэтр Алехандро. — Вы всерьез думаете, что я стану признаваться в некромантии лично верховному судье? Оставьте даже мысли об этом. Ну, Кантер вспомнила рассказ казака и сомневался. Конечно, с тех пор шиларпов зарослел, подрастерял часть совести и научился вертеть с законами, как придворными дамами, но вдруг, не зная, можно, конечно, не звать, но мы же всё равно должны перед ним отчитаться. Он ведь нас вроде как послал в Дайншерви. Да и Кира вряд ли молчит, мы её об этом не просили. Может, всё-таки поедете в Мистралию? Знаете, какой там сейчас спрос на магов? Ваше сомнительное прошлое никогда и никого не будет интересовать. Орланда вас вряд ли выдаст, я самого попрошу. А хотите, я вам составлю протекцию при дворе. Там телепартистов не хватает и вообще с квалифицированными магами проблема. Что ж, вы сами туда не возвращаетесь, ворчливо откликнулся дедушка. Хм, у меня другое дело, чуть не смутился Кантер. У меня здесь любовь. Может, потом, как поженимся вместе, и вернёмся. А вам-то за, за что держаться? Сами же признали, что доходы у вас более чем скромные. Даже шантажисту заплатить не хватает. Мистер Али, и вы бы здорово подправили свои дела. А Лолу я куда дену? А можно подумать, до сих пор вас этот вопрос серьезно волновал. Неожиданно агрессивно перебил его Мафей. Запихали за высокий забор, заковали в полиарг. И всех-то забот, только о деньгах. Вы хоть раз с ней занимались? Вы хоть иногда прислушивались к тому, что она говорит? Она всегда говорит какие-нибудь детские глупости, и чем старше становишься, тем тяжелее мне это слушать. А заниматься, ну, ну чем с ней можно заниматься? В куклы играть? Разве ваша сегодняшняя прогулка ничему вас не научила? А чего же? Я многое почерпнул от знакомства с Лолой, так же недовольно прищурился принц. Например, что мне невероятно повезло с наставником. Некоторым такого счастья не выпадает, из-за чего им приходится годами носить полиарк. Вы сами когда-нибудь пробовали? А что я должен был делать? Оставить работу и исследования и превратиться в сиделку? А на что мы бы жили? Вот не надо всё преувеличивать. Достаточно было хоть несколько раз в неделю с ребёнком позаниматься и обучить её контролировать силу. И не понадобилось бы Ваше высочество раздражённо перебил метр Алехандра. При всём почтении, я не намерен выслушивать поучения от юнца вашего возраста. Вы просто не сталкивались ни с уменяемыми магами, и даже не видели, как лола сносит заборы, потому и берётесь судить о вещах, в которых некомпетентны. Почему все сразу начинают напоминать мне о возрасте, когда больше нечего ответить? Между прочим, я победил вас в поединке и получите за это нагоняет наставника, а это уже не ваше дело. Маши, не хами, рыкнул Кантер. Давай по делу, если есть что сказать. Я и пытаюсь сказать, а он вот и говорит, что пытался. Лола не сумасшедшая, нечего её невняймой обзывать. Я специально за ней наблюдал. Она совершенно нормальная девочка. Да у неё интеллект четырёх-пятилетнего ребёнка. Но заметьте, нормального ребёнка. Если вы вообще что-то понимаете в детях, вы можете отличить здорового ребёнка от больного. И по-вашему это нормально, 20-летняя девица с разумом ребенка. Да наплевать, как ее разум соотносится с реальным возрастом. Главное, он у нее есть, разум этот. С ней можно общаться, ей можно что-то объяснить, так же, как любому нормальному ребенку. Есть же упражнения для контроля силы, специально рассчитанные на детей такого возраста. Пальчики, крестики, трубочки. Вы что, никогда о них не слышали?» На свете полно детей, которые уже рождаются магами, и с раннего возраста их учат справляться со своей силой. Уже не первое поколение. Все эти методики известны и отработаны ещё со времён эльфов. Если бы вы хоть раз, хоть один раз немного позанимались вашей внучкой, она бы не сносила заборы и не представляла бы угрозы для укращающих. А у вас то ли ума не хватает, то ли терпения. Брослит это же проще кот, и никаких проблем.